Глава 6. Добрый внутренний голос. Пять техник, чтобы перестать себя критиковать. Поток мыслей течет в нашей голове беспрерывно. Никогда не прерывающийся внутренний диалог определяет наши эмоции и поведение. У многих он переполнен чернухой, сомнениями, неуверенностью и самоедством. Однако позитивный внутренний диалог способен существенно снизить уровень стресса, повысить уверенность в себе и значительно улучшить качество жизни. Внутренний диалог – это процесс взаимодействия с самим собой через мысли и ментальные образы. Он позволяет осознать, оценить, интерпретировать текущие мысли и эмоционально отреагировать на них. Внутренний диалог определяет психологическое состояние человека. Мантры «я не справлюсь», «я недостоин» вызывают тревогу, неуверенность в себе, депрессию, Напротив, утверждения ⁇ я способен на большее ⁇,⁇ я учусь на своих ошибках ⁇ поддерживают оптимизм и самооценку, способствует более здравому восприятию себя и мира. У, записавшегося ко мне на консультацию Максима была всего одна жалоба ⁇ он не мог контролировать эмоции ⁇.⁇ Злился на коллег, грубил близким, часто терял самообладание, а потом чувствовал вину и опустошение ⁇ Каждый день мой клиент вел борьбу с самим собой, и неизменно проигрывал. Мой совет показался Максиму странным – ежедневно вести внутренний диалог, обращаться к себе как к другому человеку, спрашивать себя, что я сейчас чувствую, почему я так реагирую, что на самом деле меня задело. Клиент счел предложенную практику наивной и непродуктивной, но честно несколько раз попытался мысленно поговорить сам с собой. Очередной конфликт заставил проявить решительность и силу воли, и Максим стал каждый вечер по несколько минут подводить итоги дня и без осуждения описывать свои чувства. К удивлению, эмоциональные взрывы стали случаться реже. Клиент начал улавливать момент зарождения напряжения и научился останавливаться, не доходя до взрыва. Автоматические реакции уступили место паузе. Появилась возможность остановиться, подумать, понять и выбрать дальнейшие действия. Через несколько месяцев Максим признал, что изменился. Стал увереннее, спокойнее, ушел страх собственных эмоций. Внутренний диалог, поначалу показавшийся глупостью, оказался спасительным. Из чего состоит внутренний диалог? Саморефлексия и личностный рост. После включения метапознания, способности наблюдать за мыслями, Начинается анализ поведения и поступков, рефлексия. Это позволяет сделать выводы и вырасти над собой. Остыв после конфликта, можно мысленно вернуться к горячему разговору и понять, кто и где был неправ, и в следующий раз повести себя иначе. Эмоциональная регуляция. Многие уверены, что не могут успокоиться или замотивировать себя без помощи извне, без поддержки другого человека, друга, наставника, психолога, Она, безусловно, важна, особенно в кризисные моменты. Но любой человек способен быть опорой и источником сил сам для себя. Мощнейший ресурс для этого — внутренний диалог. Сказать себе, ты имеешь право на ошибку, ты уже справлялся раньше, справишься и сейчас, тяжело это не навсегда, быстрее и часто проще, чем найти коуча. Мотивация может и должна рождаться внутри, через честный разговор с собой. Важно научиться слышать себя, признавать свои потребности и напоминать себе, ради чего надо двигаться вперед. Планирование и решение проблем. Внутренний диалог помогает уточнить подлинные желания и приоритеты, разбить большие цели на этапы. Навык внутреннего разговора позволяет дистанцироваться от эмоций и взглянуть на ситуацию более рационально, задать себе и найти ответы на важные вопросы, в чем суть проблемы что я могу, а что не могу контролировать, какие у меня есть ресурсы, какой следующий шаг наиболее разумен. Мысленный разговор с собой повышает осознанность, способствует более конструктивному подходу. Поддержка самооценки. Мы про себя всегда комментируем происходящее, только не замечаем этого. Наполненный поддержкой, добротой и принятием внутренний диалог помогает держаться уверенно даже в самые трудные моменты хотя именно в них он и склонен окрашиваться негативно. Черта негативного внутреннего диалога – руминация. Руминация – это зацикленность на негативе. Она имеет следующие постоянные симптомы. Анализ прошлых ошибок. Тревожные размышления о будущем. Бесконечное прокручивание обид или сценариев, которые уже нельзя изменить. Руминация всегда ухудшает состояние, нарушается сон и концентрация, подрывается самооценка, пропадает уверенность в себе и никогда не приводит ни к чему хорошему. В отличие от продуктивного размышления, результатом руминации не бывает принятия решений. Она гоняет по кругу, усиливает стресс, тревогу или депрессию. При руминации, называемой еще мысленной жвачкой, в голове постоянно звучат следующие фразы почему я тогда так сказала? Это было глупо. А вдруг они подумали, что я некомпетентен? Я все испорчу, я всегда все порчу. Преодолеть руминацию возможно через осознанность. Заметив момент застревания, перебейте себя вопросом, а помогает ли эта мысль мне в данный момент? Если нет, переключите внимание на что-нибудь другое, смените вид деятельности. Лучше всего работает то, что требует концентрации и не позволяет отвлекаться. Прогулка, физические упражнения, чтение, реальный разговор с кем-то из близких. Мысли, от которых не удается избавиться, можно записать. Излитые на бумагу, они наверняка перестанут крутиться в голове. Иногда помогает лимит раздумий. Я подумаю об этом позже, но не больше 10 минут. Руминация часто питается глубинными установками внутренней неуверенности и расшатанной самооценки. «Я недостаточно хорош. Я обязан быть лучше». С ней можно и нужно работать, в том числе и с психологом. Еще черты негативного внутреннего диалога. Самокритика и внутренний критик. Мысли о собственной никчемности «Я опять все испортил. Я никогда не справляюсь. Почему я такой слабый?» однозначно неприятны. Они могут стать жизненным фоном и возникать даже в обыденных проходных ситуациях, в магазинах, кафе, при выполнении повседневных задач. Незамолкающий, зудящий внутренний голос вызывает вину, стыд, тревожность. Со временем человек уже перестает давать себе шанс на поддержку или понимание и начинает будто бы сам себя наказывать. Между тем ошибки это норма. Учеба не провал, а путь к самосовершенствованию. Внутренние конфликты. Разногласия с собой начинается с разделенности. С одной стороны, желание жить, развиваться, быть принятым. С другой, голос, твердящий, что все бессмысленно, подвергающий сомнению всякое усилие и обесценивающий любые достижения. Связь человека с его собственными желаниями, потребностями и чувствами разрушаются. Возникает ощущение, что быть собой уже ошибка. Не встречающий сопротивление внутренний конфликт постепенно разрастается и со временем выходит вовне. Возникает отчужденность, недоверие, страх осуждения. Мир начинает казаться враждебным, люди опасными или равнодушными. Одиночество усиливается. Круг самоосуждения и изоляции замыкается. Мрачные мысли расползаются по всем сферам, я хочу уволиться, но боюсь остаться без денег. Я его люблю, но он меня не уважает. Наступают хронический стресс и прокрастинация. Преувеличение и катастрофическое мышление. При склонности к негативному внутреннему диалогу невозможно определить реальный масштаб проблемы. Она всегда раздувается до катастрофы. Мелочи представляются знаками тотального поражения. И даже если не случилось ничего критичного, внутри происходит обвал. Подверженный катастрофическому мышлению человек живет в постоянном напряжении. Психика реагирует так, будто любая ситуация угрожает жизни. Это истощает эмоционально и физически, не дает принимать взвешенные решения и разрушает объективное видение. Важно научиться замечать у себя момент преувеличения, останавливаться и спрашивать, а действительно ли все так страшно, большая часть катастроф возникших в голове никогда не происходит в реальности они просто отражение страха усиленного ментальным шумом почему мы начинаем негативный внутренний диалог причин по которым человек склоняется к самокритике и негативному внутреннему диалогу достаточно много социальное давление Современное общество ориентируется на успех, достижение и конкуренцию, а это приводит к чрезмерной самокритичности. Навязанные стандарты и ожидания заставляют сравнивать себя с другими людьми и в личной, и в профессиональной жизни, после чего закономерно ощущать себя недостаточно хорошим. Ранний опыт. Негативные установки появляются еще в детстве, когда значимые взрослые, родители, учителя, реагируют только на промахи, Игнорируют успехи и не поддерживают старания ребенка, сформировавшиеся из-за этого паттерны поведения остаются на всю жизнь. Пережитые неудачи, череда трудностей или провалов заставляет обвинять в них себя и думать о патологической неспособности достичь успеха. Перфекционизм, склонный стремиться к идеалу, грызут себя за малейшие огрехи и испытывают трудности с принятием собственных ошибок и недостатков как развить позитивный внутренний диалог обычно я рекомендую своим клиентам несколько проверенных стратегий первое осознать постоянно возникающие негативные мысли признать их наличие и понять что они не являются истиной уже одно это минимизирует их разрушительное воздействие на психику второе оборвать поток мрачных мыслей и заменить их более конструктивными Вместо «я вечно ошибаюсь» начать думать «я учусь на своих ошибках, такое не всем под силу. Любые ошибки — это нормальная часть процесса». Третье. Использовать аффирмации, позитивные и мотивирующие утверждения. «Я достаточно хорош. Я способен преодолеть трудности. Каждый день я становлюсь лучше». Аффирмации помогают изменить внутренний диалог укрепив уверенность в себе. Четвертое. Переосмыслить неудачи. Начать воспринимать их как часть личностного роста. Пятое. Относиться к себе с состраданием. Столкнувшись с трудностями, представить, что это не вы, а близкий человек. Что бы вы ему сказали? Повторите то же самое себе. Шестое. Визуализация успеха. Представить себе преодоление трудностей, позитивные результаты и победу — это поможет настроиться на успешное решение задач. Изменение внутреннего диалога, перевод его из негативного в позитивный — сложная, но важная и посильная задача. Тему подробно осветили Питер Дотс и Эрик Кларк в исследовании «Человеческий язык демонстрирует универсальную склонность к позитиву», опубликованном в 2014 году. В 1969 году Баучер и Осгуд, пишут авторы, сформулировали гипотезу палеанны – гипотетическое универсальное стремление к позитивному восприятию в человеческом общении. Пытаясь доказать верность гипотезы, сейчас ее называют принцип палеанны, авторы изучили разнообразные тексты на 10 языках, установили наиболее часто используемые слова и восприятие их отдельными людьми. Распределение средних показателей позволило сделать вывод о явном позитивном уклоне в естественном языке, то есть во всех десяти языках, в том числе и в русском. Склонность к позитивному мышлению является универсальным человеческим правилом.